Эпиграф. И дух и невеста говорят: "Прииди". Апокалипсис. Верю в солнце завета, вижу зори вдали. Жду вселенского света от весенней земли. Всё дышавшее ложью отшатнуло с дрожа, предо мной к бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крыл и надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои. 22 февраля 1902 года.